Глава 5 Сестра Бориса всегда отличалась особым складом ума. В школе за ее спиной поговаривали «гений», «вундеркинд». За глаза называли задротом, но в лицо никто не смел сказать ничего подобного, потому что все боялись реакции ее брата. Боря защищал свою сестру всегда и везде, не позволяя даже косо посмотреть в ее сторону. Были и другие ситуации. Например, на Олимпиадах где ей приходилось выступать на конкурсе в другой школе. И даже там, когда только появлялись первые издевки по какому-либо поводу, стоило кому-то упомянуть ее фамилию, как все сразу же затыкались. Борю очень хорошо знали на районе, а слухи бежали впереди паровоза, разнося про него всякую чушь, которая уже даже не граничила с действительностью. Боря был не то чтобы хулиган, Он просто обладал репутацией человека, с которым лучше не связываться. Называли бандюганом. Хотя и рожи бить ему приходилось, особенно поначалу, когда о нем еще не ходила подобная молва. Среднего роста, но крепкий, с пронзительным взглядом из-под лобья парнишка одним своим видом мог заставить умолкнуть целую компанию. Его кулаки с набухшими костяшками говорили громче любых слов. Хотя сам он предпочитал лишний раз не распускать их. Он владел особой техникой взгляда. Мог посмотреть с такой силой, что желание спорить или обижать кого-либо пропадало напрочь. Боря гордился своей сестрой. Он не понимал и половины того, что она говорила, но чувствовал, что она особенная. Он видел, как она светится изнутри, когда решает сложную задачу, как ее глаза загораются от новой идеи. И это стоило любых жертв. Но одно он не понимал до сих пор. Ее дебильное желание найти ему девушку. Боря хмурился каждый раз, когда сестра заводила эту тему. Ему казалось, что у него и без того полно забот. Учеба, работа, забота о семье. Иногда нет-нет, да и вправить мозги кому-нибудь нужно. Куда тут еще и девушку вписывать? Он не понимал, зачем ей это нужно. Ведь он не жаловался. Но сестра не унималась. Она приводила какие-то нелепые аргументы о том, что ему нужна любовь, что он заслуживает счастья, что он должен попробовать, что у него доброе сердце. И несмотря на все его отказы, сестра втихушку постоянно что-то делала. Она даже создала ему профиль в каком-то приложении для знакомств, написала остроумную анкету, выбрала самые удачные фотографии. Издалека, где не видно лица. А Боря смотрел на все это с недоверием и раздражением. Но нагрубить своей сестре он не мог. Пожалуй, это был единственный человек, который мог позволить себе подобные выходки в его адрес. Правда, последние несколько дней ничего не происходило. Боря уже начал надеяться, что все это забудется и вернется на круги своя. И причиной тому был этот спиногрыз. Оказывается, и от него польза может быть. «Так...» — Боря пялился в свой телефон, изредка бросая на спиногрыза угрюмый взгляд. «Ты мне помог, какашечкин. С тобой вряд ли сестра додумается устраивать мне какие-либо встречи». «Агу», — ответил малой. «Агуа?» «Во-во, и я о том же, так что...» «Как бы мне не хотелось этого признавать, я от тебя прок есть. Но не надейся». Он встал со стула и посмотрел на младенца свысока. «Что ты перестанешь быть обузой?» Боря вздохнул и размял вечно ноющую шею. После очередного агу Борис потянулся за бутылочкой. Малыш тут же притих, и в комнату постучалась Наташа. «Боря, можно тебя на минутку?» – спросила она тихо. Боря кивнул, поставив бутылочку обратно на стол. Сестра прошла в комнату, поставила чашку рядом и включила свой телефон. «Сегодня ко мне подружка в гости придет. Веди себя прилично, ладно?» «Подружка?» – с подозрением повторил Борис. «Что-то как-то слабо в это верится. Наташ, ты опять за свое?» «Ну что?» – протянула она. «Это моя подружка. Правда-правда. Посмотри, какая она милая!» В этот момент Боря закатил глаза, а его сестра достала телефон и принялась показывать фотки. «Наташ, ну сколько можно? Ты чё не шаришь за ситуацию? У меня ребенок на руках, мне сейчас не до свиданий!» Наташа пропустила его слова мимо ушей. Она ткнула пальцем в экран телефона, на котором красовалась фотография улыбающейся девушки с короткой стрижкой и большими карими глазами. «Посмотри, какая милая! Ее зовут Лена. Она на год старше тебя?» Учится в одиннадцатом классе, а еще подрабатывает в библиотеке, любит читать и гулять в парке. По-моему, идеальная пара для тебя. Ой, то есть, подруга моя. Ну ты понял. Конечно, я все понял. Боря скривился. Библиотекарь, серьезно. Ему всегда казалось, что библиотекари существуют в каком-то другом измерении, где нет места реальности и проблемам. Наташ... «Я ценю твою заботу, но мне не до этого!» Сестра вздохнула и сложила руки на груди. «Боря, не обижай мою подругу! Понял?» И не собирался. Борис напрягал меня одним лишь своим присутствием. Но тут пришла спасительница и... Чуть-чуть истязательница в лице Наташи. Ей я еще не простил тот отблеск, хоть и был благодарен за все остальное. Но, с другой стороны, именно ее пытка открыла для меня возможности. Прислушавшись к их разговору, я чуть было не захохотал. Она настолько хороша, что устраивала пытки даже для Бориса. Молодчинка. Но, видя, что на столе стоит бутылочка с молоком, смеяться я все же не рискнул. Есть не хотелось, какать и пукать тоже. Наташа не просто была заботлива, а чересчур заботлива. Брат она явно любила и ценила. Это было видно даже потому, как она преподносит информацию и какие эмоции при этом выдает. Я невольно задумался, что стоит запомнить все эти приемы, Ибо когда я научусь разговаривать, я должен буду получать выгоду от своих будущих временных родителей. Девчонка делает это все грамотно, аж завидно. Но... Блин, кого ты ему ищешь — Какую еще девушку? Он кроме своего недовольства ничего не может. Ему даже ребенка нельзя доверить. Что уж говорить про девушку? — Еще работает в библиотеке. Любит читать и гулять в парке. По-моему, идеальная пара для тебя. — Донеслось до меня. — Библиотекарь? О, а это нам надо. Вот серьезно. Я нахмурился, подслушивая, что же ответит Борис. И он похоже, дал слабину. Да уж, перед Наташей даже такой тиран бессилен. Меня это чрезмерно порадовало. Если у Бори появится личный библиотекарь, значит он будет меня таскать туда, к этой девушке, а она явно умная. Короче, какие-то плюсы в этом точно должны быть. Я придумаю, как понравится ей, а потом вобьюсь в доверие, подам сигнал «спасите», и она заберет меня к себе, а там... Буду терпеть грусть, но найду способ разорвать связь с этим тираном, а потом... Ну, там разберемся. по мере поступления. Блин, что-то мне это напомнило, но что? В общем, великий план Карапуза пора было приводить в действие. Боря, короче, сдался. Он что-то буркнул, но слишком неубедительно, поэтому Наташа засияла. Я так и знала, что ты не откажешь своей любимой сестренке. О да, девочка, ты классно манипулируешь этим рослым поленом. Я уже договорилась о встрече. Сходи умойся, да надень на себя что-то поинтереснее, чем эти спортивки. Да, Наташа, ты права. Он выглядит страшно. Никакой девушке такой страшило не понравится. Она будет у нас через час. О да такс надо пропукаться чтобы не было неловких ситуаций и наверное сменить памперс а для этого так ладно рискнем я приподнял голову и издал жалобное ау ау в надежде что отреагирует именно наташа получилось частично сначала отреагировал боря бросив взгляд на бутылочку отчего моя пятая точка сжалась но затем ко мне подошла наташа принюхалась И покосилась на Борю, сказався с девкой. «А кто это у нас из вас двоих испортил воздух?» «Ха! Ну ладно, признаюсь, это был я». Девчушка забрала меня, намыла, посыпала попку и напялила на меня свежий памперс. Пришло время ожидания. 10 минут, двадцать, час, два. «Да ну на! Меня обманули! Ну как так?» «Неужели все библиотекарши такие?» От досады я чуть было не напрудил свежий памперс, но вовремя сдержался. «Нет, так просто я не сдамся. Я буду самым милым и очаровательным младенцем на свете, лишь бы она меня забрала». Вскоре раздался звонок в дверь. Наташа стияя побежала открывать. «И вот она, моя спасительница, Лена!» Высокая, стройная с короткой стрижкой, как и говорила Наташа, и с огромными карими глазами, полными доброты и ума. Она была одета в простую, но элегантную блузку и юбку, а в руках держала что-то блестящее. Меня сначала всего аж скривило, но я смог выдохнуть. «Ну, здравствуй, будущая мамочка!» — подумал я, и тут же заулыбался во весь свой беззубый рот. «Смотри на меня! Забери меня, пожалуйста!» Лена вошла в комнату, огляделась, ее взгляд упал на меня, и она слегка нахмурилась. «О, у вас есть маленький братик? Какой хорошенький!» «Не совсем», — улыбнулась Наташа. «Но это долгая история. А вот мой родной брат, знакомься, это Боря». В этот момент Лену словно парализовала. Она застыла и, казалось, пыталась притвориться статуей и лишь спустя несколько неловких секунд произнесла. «Здравствуй, приятно познакомиться». «Ага, и мне», – буркнул Борис со своим привычным выражением лица. Дальше все шло не по плану. Лена явно чувствовала себя не в своей тарелке, и как бы Наташа не пыталась разрядить обстановку, у нее ничего не получалось. Они уселись на кухне за столом, но в воздухе чувствовалось напряжение. Поэтому мне пришлось все брать в свои руки. И я жалобно заплакал и потянулся ручками к Лене. Она сперва выглядела слегка смущенно, но потом все же решила взять меня на руки. Боря поднялся и стоял в стороне, наблюдая за нами из-под Наташа довольно улыбалась. А я почувствовал тепло и заботу Лены. Я уткнулся ей в шею и начал посапывать, как будто засыпаю. Мой план был отточен до идеала. У него не было неровностей. «Давай, еще подержи туда-сюда. Я всплакнул, покажу на Борю пальцем и зареву еще сильнее. И тогда я смогу добраться до библиотеки». Боря отошел куда-то в другую комнату, и в этот момент Лена тихо заговорила. «Наташ, извини меня за эту неловкость. Просто, просто ты не говорила, что твой брат...» «Борис». «Как это не говорила, так и сказала. Его Борис зовут». «Ну да, точно. Но ты не говорила, что это тот самый Борис». «Ой, да брось ты, это все слухи. Я вот сама понятия не имею, откуда они возникают. Ты просто познакомься с ним и поймешь, что он очень добрый и хороший человек. Просто люди болтают всякое». «Ну да, наверное, ты права». Лена нежно погладила меня по спинке и улыбнулась. В этот момент я решил добавить драматизма. Я открыл рот и издал громкий жалобный плач. Слезы брызнули из моих глаз. Я задергал ручками и ножками, показывая всем своим видом, как мне плохо и как я хочу, чтобы Лена меня спасла. «Ой, кажется, он проголодался», – забеспокоилась Лена. «Может, его нужно покормить?» «Или ему не нравится у меня на руках?» Наташа тут же подскочила и предложила свою помощь. «Я сейчас все сделаю, не переживай. Боря, ты там где?» «Не, стоять, ничего подобного. Не забирайте у меня эту тетеньку!» Я вцепился в Лену, показывая своим поведением, что никуда не хочу. Да и вообще у меня все хорошо, просто замечательно. Я ее люблю, верю, надеюсь, но орать не перестал. «Подумаешь...» – чуть перегнул. «Не надо меня отдалять от возможности получить знания!» Лена смущенно улыбнулась, прижимая меня к себе. Я чувствовал, что она колеблется, не зная, как поступить. Боря же уже вернулся и стоял, скрестив руки на груди. Он наблюдал за происходящим с нескрываемым сарказмом. Наташа, наоборот, всячески старалась создать непринужденную атмосферу, подливая масло в огонь. «Вы пока пообщайтесь!» — улыбнулась Наташа. — А я ребенком займусь. Я продолжал цепляться за руку Лены, и, кажется, это принесло свои плоды. Лёд тронулся, и девушка заговорила. — А мне кажется, я знаю, что с ним делать. Может, ты дашь мне его покормить? Вдруг поможет. Боря пожал плечами, будто ему все равно, и буркнул. — Да делай, что хочешь. Только потом не жалуйся. Он этой бутылочкой заехать может. «Нет! Что? Только не это! Кажется, я просчитался! Но где?» Лена действительно хорошо управлялась младенцем. Боря подметил, что Малой вел себя с ней немного по-другому. Более покладисто, что ли, несмотря на то, что сначала орал. «У меня к тебе серьезный вопрос», — произнес Борис. «Что думаешь насчет того, чтобы забрать Малого с собой?» «Ты такой смешной, Боренька!» – искренне улыбнулась Лена. «Наташа была права, когда говорила про твое чувство юмора». Расстроенный Борис отвернулся от этой парочки. Надежда на то, что ему удастся избавиться от малыша, угасала с каждой секундой. Но нет. Ему придется и дальше мучиться с ним, усложнять и без того сложную жизнь. Когда пришла очередь укладывать карапуза, началась новая череда проблем. «В корзинку?» — Лена была искренне удивлена услышанному. «Что, неужели у твоего племянника нет своей кроватки? Борь, так нельзя!» «Подкидыш!» — парировал он. «А что не так-то?» «Так это для спинки вредно. Да и ребенку нужно пространство. У меня есть знакомая, если вам нужно». «И что она?» — заинтересовался Борис. «Ребенка ищет?» «Да нет же!» — снова рассмеялась Лена. Кроватку продает. Задешево. Борис не хотел тратиться на такую ерунду. Денег и так было в обрез. А тут еще непредвиденные траты. Но Наташа встала на сторону Лены. А значит, ее уже не переубедишь. Борь, ну что тебе стоит? Это же для ребенка. Тем более Лена, вон, сама предлагает связи. Не будь таким булкой, а? Наседала сестра. Боря скривился, но спорить не стал. В конце концов, если кроватка действительно почти даром, то можно и посмотреть. Лишь бы этот спиногрыз перестал орать и дал ему нормально жить. Да и потом, когда он найдет способ избавиться от малого, кроватку можно будет продать дороже. Деньги вернутся в родной карман. Лена пробыла у них до вечера. Играла с малышом, рассказывала о книгах и библиотеке, о своей любви к чтению. Боря слушал в вполуха, больше залипая в одну точку и даже немного подремал с открытыми глазами. Когда Лена ушла, он, обрадовавшись, тут же рванул в свою комнату, но был перехвачен сестрой. «Кровать, Боря!» – холодно произнесла Наташа. «Потом сон. Не думай, что я забыла!» Боря вздохнул, понимая, что от Наташи так просто не отделаться. Скрипя сердцем, он позвонил знакомой Лене, и договорился подойти по адресу через полчаса. «Мелкий террорист!» — бубнил себе под нос Борис, шагая по улице. «Надеюсь, я хоть высплюсь завтра. Но если что...» — он посмотрел на спящего младенца. «Я выставлю тебя на балкон вместе с этой кроваткой». Зайдя в обшарпанный подъезд по нужному адресу, Боря поднялся на третий этаж. Дверь открыла полная женщина с уставшим взглядом, Копной неубранных волос и огромной родинкой на подбородке. Она представилась Ольгой и сразу провела его в детскую комнату. Там в углу стояла кроватка, покрытая слоем пыли. «Вот, смотрите!» Ольга махнула рукой в сторону кроватки. «Состояние, конечно, не ахти, но для малыша сойдет. Матрас есть, но его лучше выкинуть, честно говоря». Боря осмотрел кроватку. Дерево было местами потрескавшимся, краска болотного цвета облупилась, а на бортиках виднелись следы зубов. Но в целом конструкция казалась крепкой. «Ладно, берем», — вздохнул Боря. «Сколько с меня?» Ольга назвала смешную цену, почти символическую. Боря заплатил и... «И как мне ее тащить?» Пришлось ее полностью разбирать, чтобы хоть как-то утащить в одной руке. Во второй-то была корзинка. Еще сквозь сон я слышал, как Боря недовольно ворчал, мол, устал тащить корзину и разобранную кроватку в обеих руках. Меня подняли. Я открыл глаза и увидел это убожество. Кровать, купленная для меня, была безвкусным исчадием. Цвет болотный, с какими-то коричневыми крапинками. Все в пятнах. Несложно было догадаться, чьих. Я попытался вырваться, но мои конечности были еще слишком слабыми и неуклюжими. Все, что я мог, это вертеть головой и разглядывать этот кошмар. «Неужели это мое пристанище на ближайшее время?» – подумал я с ужасом. «Неужели мне придется провести здесь месяцы, а может и годы?» Боря, видимо, заметил мое недовольство. «Хорош дергаться, а то скотчем обмотаю». Он попытался меня уложить в эту жуткую кроватку, но я, протестуя, начал кричать. Мой крик был, конечно, еще не таким мощным, как у взрослых, но вполне достаточным, чтобы выразить свое негодование. Боря сделал вид, что не слышит меня, а потом еле слышно пробормотал. Спать пора. Ума не приложу, как я с тобой в школу в понедельник пойду.